Глава 17. Кондор или Гарпия. На пороге гости были недолго. Гаврила вообще не любил тянуть с важными вещами. Сказано ему было, что придет новый человек, значит, надо его скорее осмотреть, опробовать, клювом пощупать. Нет, Гавриле, конечно, сказали, чтобы вел он себя прилично, но такие слова у него, как правило, были не в чести, а значит, в голове не задерживались. Что значит «прилично»? если он самого типа не знает. А может, он какой-нибудь какаду-перевыдиратель? Он Гаврила сначала проверить должен. Поэтому, как только открылись раздвижные двери, соединяющие две квартиры, Гаврила моментально слетел с плеча Игоря и спланировал на незнакомого темноволосого молодого мужчину. Макс отлично знал, как выглядит какаду, и о Гавриле ему мило много чего рассказывала. Только вот от неожиданности и скорости появления этого самого какаду Ему померещилось, что на него летит что-то среднее между индюком и орлом. Натренированный научными изысканиями мозг моментально выдал информацию о том, что самой большой летающей птицей в мире является анский кондор, и весит он примерно килограммов пятнадцать. Многовато. Тогда гарпия. Успел додумать Макс за время пролета Гаврилы. Она поменьше. Гарпия альбинос. Правда, кроме отстраненных размышлений о том, кто же это летит, он, оказывается, еще успел машинально задвинуть за себя Милу. Движение было абсолютно рефлекторным и сказал Елизавете Петровне о Максиме гораздо больше, чем длительные разговоры по душам. Гаврила метил сесть на голову нового объекта знакомства. Он считал, что при выборе именно этой точки для приземления можно много чего выяснить про человека. Ну и слова новые услышать. Не без того. Только вот у Макса не только голова работала быстро, но и реакция была отменной. Еще бы. Химику с медленной реакцией жить трудно. Короче, Макс успел выставить руку, и Гавриле волей-неволей пришлось довольствоваться таким насестом. «Бро!» Прокричал Гаврила в лицо Макса, внимательно рассматривая новую личность. «Гаврюша, ну что ты делаешь?» Настя, жена Игоря и лучшая Милина подруга, только руками всплеснула. «Знакомится он!» Игорь с уважением кивнул Максу. «Не поцарапал?» «Да вроде нет». Максу было бы значительно комфортнее при некотором более существенном расстоянии между огромным загнутым клювом и его собственным лицом, но Гаврила вел себя вполне дружелюбно. Поворачивал голову и наклонял ее на бок, поднимал и опускал хохол, разглядывая свое новое знакомство. «Я бы сказала, что как аду приемка прошла успешно», негромко заявила Елизавета Петровна. «Тогда, может быть, пройдем к столу?» К столу Гаврила и ходить любил, и летать любил, а особенно любил на ком-то ездить. Новая личность не делала попыток его скинуть, а послушно донесла в нужном направлении. Нет, Игорь попытался Гаврилу забрать, но неудобно же гостя сходу навьючивать увесистыми попугаями. Но птиц так раскричался, что Макс счел за лучшее не провоцировать дальнейшую какофонию. — Слушай, да он классный. Если он так сходу Гаврилу воспринял, он вообще наш человек в доску прошептал Игорь Мили и только хмыкнул, увидав просиявшее от восторга лицо двоюродной сестры. Настя активно кивала, подтверждая мнение мужа. В гостиной Гаврилу удалось уговорить покинуть гостеприимную руку и пересесть на спинку стула. А когда Макс в знак благодарности церемонно протянул как аду дольку апельсина, то стало понятно, что он стаей одобрен. «Если уж он с Гаврилой нашел общий язык, то и нам сойдет». Решительно заявила Буня, считавшая Гаврюшу помнее голубей, конечно, но не намного. Раз он сумел понять этого крикуна, мы-то ему и вовсе запросто объясним, что нам нужно. И они объяснили: кошки, отцепитесь немедленно от Максима. Грозно скомандовала Елизавета Петровна после того, как поняла, что ее драгоценные кисы на выпрашивают у гостя все вкусное, что ему подкладывают в тарелку. А этот нам подходит. «Понимающий, нежадный и милу любит», — решительно заявила Буня, активно умывая мордочку после обильных Максовых угощений. «Да, наш человек». Рома уже умылась и косилась на Фоксу, которая, сочтя, что раз она не кошка, то и окрики хозяйки ее никак не касаются, а значит, можно попрошайничать сколько угодно. Макс неожиданно для себя расслабился. Особняк банкира, отца его предыдущей девушки, — Не выдержал бы никакого сравнения с этой квартирой, где не было бесценного антиквариата, купленного за безумные деньги, мозаичных полов, многометровых драгоценных люстр и охраны. Зато было радостно, уютно, тепло, вкусно и приятно. Мила, кажется, светилась уже собственным светом. Ей казалось, что теперь-то все в жизни будет прекрасно и безоблачно. Через день Милу пригласили в гости Сергей и Лена. «Ну, познакомим что ли, со своей лисичкой?» хмыкнул Сергей, заставший двоюродного брата на кухне, нежно улыбающегося подгорающей яичнице. «Все равно только о ней и думаешь». «Есть такое». Покивал Макс, и теперь Мила волновалась о том, понравится ли она родным жениха. «Нет, про Серегу и Елену можешь не переживать». Макс вовремя остановился и не стал раньше времени пугать Милу описанием своего основного семейства. «Так-так». Сима придирчиво обнюхивала протянутую Милину ладонь. «Кошки у нее имеются. Правильные, нормальные. Отдаленно пахнет всякой лечебной пакостью, но это тоже полезно. Ветеринар в стае пригодится». «Да и цвет такой же, как у меня». Рыжая Фрося весьма одобрительно оглядывала Милину шевелюру. «Она мне уже нравится». «А я вот не знаю, нравится мне эта миула или нет». Мурена ощутила укол ревности. Правда, сменила гнев на милость, когда Мила преподнесла ей в подарок истинное сокровище – кроличью лапку. «Ах, какое!» — пискнула счастливая Мурьяна. «Такой драгоценности не было даже у Симы и Фроси, а это что-то дозначило». После очень удачного во всех отношениях визита Милы в гости к родственникам Макса Сергей выглядел невеселым. «Ты чего такой хмурый?» — сочувственно уточнила Лена, усаживаясь рядом с мужем. «Да вот представляю, что именно придется услышать лисички от деда и прочих обитателей паучьей банки. Максу все равно придется вести Милу на знакомство с ними. Девочка, по-моему, очень славная, но вряд ли она сможет выдержать нашу ядовитую академическую семейку». «Ты всерьез думаешь, что она беззащитна?» усмехнулась Лена. «Милая, она мне показалась вполне решительной, когда есть за что сражаться, а у нее уже это есть». Мила понятия не имела о том, что ей надо будет с кем-то сражаться, пока она переживала только за ферму. «Ой, что-то я опять нервничаю как-то. Он же внук академика», — рассуждала она за чаем с Елизаветой Петровной. «А у нас деревня. Да, у папы порядок, как на военном корабле, но это все равно деревня». «И что? Если его не смутил Гаврила, коровы ему уже будут не страшны, поверь мне». Они сами, Гаврилу, пугались так, что разбегались с оглушительным ревом, когда у птицуна нашего был период поиска свободы на облепиховой диете. Елизавета Петровна была права. Макс не очень понимал, что он ожидал увидеть. Возможно, грязный коровник с покосившейся дверью и ругающихся доярок. Но реальность была абсолютно иной. «Ну ничего себе! Да у твоего отца тут прям-таки стерильная чистота и целый заводик!» Изумлялся Максим после знакомства с родителями Милы и их владениями. Никакого дискомфорта он не ощутил абсолютно. Куча животных, которые ластились к Миле и поначалу настороженно знакомились с ним. Родители Милы, спокойные, улыбчивые, чем-то друг на друга похожие, как это иногда бывает в любящих семьях. Вторая Милина бабушка Марфа Сергеевна, которая его и вовсе приняла как родного. Все это оказалось таким неожиданно приятным, что он даже позабыл о том, что в Питере его ждут диаметрально противоположные вещи. Правда, об этом ему скоро напомнил звонок его сестры. «Макс, привет! А ты не знаешь, что это с нашим дедом такое? Он мрачен как... Ну, я просто даже не знаю, как кто». С сестрой Макс не разговаривал давно. Ну, в смысле, разговаривал, конечно, но сквозь зубы, да и в ответ получал примерно такие же интонации. Что-то изменилось только после отъезда Ирины. Первые полгода она вообще словно пропала, Потом начали приходить редкие сообщения, а вот сейчас — звонок. «Привет. Давно тебя не слышал. Дед, не знаю, если честно. Я сейчас в отпуске». Макс немного поговорил с Ириной, а потом, закончив разговор, глубоко задумался. «Что там случилось?» «Результата последней проверки пока нет, и будет он только после моего возвращения в Питер. Он что-то узнал?» Макс поежился. За прошедшие 10 дней, которые были самыми счастливыми и теплыми в его жизни, он как-то расслабился, успокоился. А сейчас как проснулся и осознал, что проблема-то никуда не делась. Наоборот. Без Милы я уже не хочу. Ничего не хочу. Значит, как бы там ни было, придется сражаться и с дедом, и с отцом. Про маму я и думать боюсь. Ух, чего будет. Да еще тетка. Макс отлично знал способности матери Сергея по словарной заморозке неугодных окружающих. «Милу изводить не позволю». Его воинственное настроение Мила почувствовала сразу. «Макс, что-то произошло? Ты как пружина заведенная». «Нет, все хорошо, что ты?» «Да ладно, от тебя прямо искрит». Макс тяжело вздохнул. Отпуск неумолимо заканчивался, и скоро, совсем скоро ему уже надо возвращаться. «Мил, ты только не пугайся и не расстраивайся. Но у нас будут проблемы». «Какие?» Мила прищурилась, моментально став похожей на зеленоглазую рыжую кошечку. «Видишь ли?» Макс и так, и так обдумывал этот разговор, пока не решил, что надо рассказать, как есть. «История долгая и неприятная. Ты выслушай, и давай вместе подумаем, как нам быть». Взволнованная Мила послушно села, обняла припавшую к ней Буню, которая ни за что не собиралась пропускать интересные разговоры, и приготовилась слушать. Короче, дело в моем семействе. Макс рассказывал долго, даже чуть подохрип. Честно объяснил ситуацию с наследством и гонками за ним, рассказал об утечке информации и о подозрениях, касающихся старшего брата. Даже про Веру не забыл упомянуть. «То есть теперь ты наследник короны с выбранной невестой для династического брака?» — уточнила Мила. «Ну, как-то так. Правда, мне ни корона, ни невеста сто лет не нужны, но семейство будет упираться и... и меня не примет. Правильно?» Мила что-то такое подозревала еще летом, сто раз обдумывала и так от этого устала, что когда услышала в реальности, против ожиданий не расстроилась, а разозлилась. «Нет, ну в самом деле, что такое? Есть она и есть Макс. Они друг друга любят, честно, сильно, по-настоящему». «Мало того, они хотят пожениться и прожить всю жизнь вместе. Да, понятно, что родных с обеих сторон их намерения тоже касаются, и еще как. Только вот нельзя же решать за взрослого человека, с кем он должен жить». Мила глянула на Макса. «А ты что?» «В смысле?» «Ну вот, говорит тебе твой дед академик мол, выбирай. Или это деревенщина-ветеринар, которая коровам хвосты крутит да собакам когти стрижет, или королевство и все к нему в придачу. «Мил, мне нужна ты». Макс ожидал слез, растерянности, ужаса, отчаяния, а тут прищуренные глаза, сжатые кулачки, сердится. «А твоя карьера? Дед же может тебе просто не дать работать?» «Может, конечно. Только меня в Москву на работу уже приглашали. Да не бойся, без работы я не останусь». «Я и не боюсь. Просто не хочу, чтобы из-за меня ты потерял что-то очень для тебя важное. Если ты не потребуешь пристроить в добрые руки Мурьяну, этого не случится». Отшутился Макс, который стал подозревать, что у Милы, кроме всего прочего, еще и боевой характер имеется. И это ему тоже нравится. «Так, понятно. Тогда послушай меня. Мне наплевать на то, что скажет твой дед, твои родители и прочие. Они много чего могут сказать», — грустно вздохнул Макс. «Чрезвычайно много чего и все такое, ну, с подколом. Да без разницы». Мила взмахнула рукой. Буня, очень одобрявшая ее высказывания и поддерживающая ее всеми лапами, умело припала к дивану, увернувшись от излишне резкого жеста и решив, что она бы все объяснила этому деду академику Он бы в мокрых налапниках убегал. «Что ты так удивляешься? Я не золотой слиток, чтобы всем нравиться. Я переживу. Мне главное, чтобы ты сам не расстраивался из-за них». После этого разговора Макс не то чтобы успокоился, нет. Он все равно был уверен, что его семейство Милу может заклевать но стал ощущать себя в своем новом мире несколько более устойчиво. Возвращение Макса с Мурьяной домой прошло спокойно и тихо, разве что Мурьяна долго распекала кактус за пыль. «Я же тебе что велела?» — молчит он. «Я тебе сказала никого не пускать, а ты? Чего ты столько пылище напустил? Или это ты так линяешь?» Она подозрительно осмотрела землю в горшке и, не обнаружив выпавшие иголки, ограничилась гневным порицающим фырканьем.